Эпилог. «Так и знала, что ты здесь», – пропыхтела Марин, найдя меня в башне Ханны. «Лиад, разве тебе в этой комнате не жутко?» «Нет. Когда все ее вязаные вещи сожгли, в башне стало хорошо и уютно. А вид отсюда замечательный. Она и правда была как злобная паучиха, своими сетями оплела весь замок». «Угу». Тот коврик, что она мне подарила, я тоже сожгла. Но до сих пор меня пробирает дрожь, когда я прохожу мимо места, где он лежал. Я ее подарки для моего малыша тоже сожгла. Мне сразу не по душе пришлись цвета в одежде для маленького ребенка, А лорд Маркус сказал, что на них были следы воздействия. Если бы я часто перебирала приданое малыша, как делают большинство матерей» то сила тёмного на меня бы повлияла». «Значит, и Бергит она так управляла», протянула Марин, неосознанно поёжась. Ханна ей подарила жилет, и Бергит его практически не снимала. «Скорее всего, подло, из-под тишка, как паучиха», подытожила неприятный разговор, и хитро сощурившись спросила, «А ты чего здесь?» Сил нет. Ульф помешался. Стоило мне сказать, что беременна. Шагу не дает ступить. Они все такие, да? Ну, Рейнер почти успокоился, и за ночь всего дважды проверяет, как мы себя чувствуем. Со смехом проговорила, но, заметив в глазах подруги ужас, поспешила успокоить. Леди Элизабет сказала, что это пройдет с рождением ребенка. Так было и с Маркусом, обе беременности моей свекрови. «Оу, тебе осталось всего пара дней, а мне еще сколько времени это выносить?» Тоскливо простонала Марен, погладив свой плоский животик. «Ага, Виллум убеждает, что Урд – лучшее поднимающее, но мне все равно страшно. Уверена, все будет хорошо». «Помнишь, я тебе говорила, что нас притянуло в мир Валаар не просто так. Принцев нам, конечно, не выдали, но мир-то мы спасли. А значит, нужны еще в этом мире», – с довольной улыбкой произнесла Марин, вдруг замолчав и, невидяще уставившись перед собой, через некоторое время добавила. «Лишь бы больше такого не повторилось, честное слово, я больше не выдержу». «Эти безглазые!» «Не накликай!» Остановила подругу. Попыталась подняться, но резкая боль внизу живота заставила рухнуть обратно в кресло и поморщиться. «Кажется, началось...» «Ой, ты сиди!» «Нет, пошли!» Ляд, ты можешь идти!» Заметалась по комнате Марон, не меньше меня переживающая о предстоящих родах. Но уже через минуту собралась и принялась командовать. «Так, если можешь, кивни». «Отлично, идем вниз, доберемся до вашей комнаты. Ты ляжешь, а я за Виллумом и Урд отправлю. И Рейнеру надо сказать». «Только не ему, он же меня с ума сведет. простонала от неожиданно скорой и болезненной схватки. Марен, что-то не так, очень быстро. Тогда жди здесь, а я за лекарем. Спустя безумный час мир Валар оглушающим громом и проливным дождем поприветствовал двух маленьких красавиц, которые с первой минуты своего рождения покорили сердца отца, тетушки Марен и дядюшки Ульфа, смелой и преданной Бергет и самоотверженного Виллума. А я, глядя в их умные глазки, видела, что у моих малышек ожидает много приключений, и что владычица отмерила им долгую и счастливую жизнь».